Глава 9. Утреннее солнце, отражаясь от оцинкованного железа нового саркофага, слепило глаза. Машина приближалась к цели своего следования. Будь у Димки в груди живое сердце, то оно однозначно билось бы сейчас учащенно. Вырабатывающийся при этом адреналин поступал бы в кровь в немалых количествах. Его нынешнее состояние не имело ничего общего с обычным волнением. Это был азарт, помноженный на желание наконец-то познать свои новые возможности. Просто испытать себя в интересном и важном деле, почувствовать тот момент, когда он поймет, что отступать некуда, и пути назад уже нет. Только вперед, до самого конца, превозмогая трудности и желание все бросить по причине того, что сделать это невозможно. Чудеса случаются, и теперь он знал об этом точно и без тени сомнения. И все, чего ему хотелось больше всего в эту самую минуту, испытать это чувство снова, только теперь уже осознав происходящее всем своим существом. Ах, если бы знать заранее, где упадешь, и подстелить в это место соломки. Но в чем тогда останется смысл существования? Как познать тогда свой предел? как узнать предел своих возможностей, так щедро подаренных кем-то, кто точно не войдет на освященные земли церковного прихода. Димка с рождения был атеистом, как и его родители. Это несколько упрощало его осознание происходящего с ним за последние дни. Разве что теперь начала появляться вера в нечто потустороннее и ранее неведомое. То, что все это не сон сомнений, в нем уже не осталось. Теперь хотелось узнать границы ему дозволенного и на этом фундаменте уже построить новое представление об этом мире. О мире, в который он так случайно попал, нарушив все мыслимые правила, но в итоге почему-то получил роль, которую назвать случайной, язык не повернется. Машина проехала мимо саркофага и свернула налево, туда, куда вели заржавевшие железнодорожные пути, по которым давно уже не ходили тепловозы. Переехав через мост над небольшим рукотворным каналом для подачи воды к атомной станции, автомобиль остановился. Открыв дверь, Димка вышел из машины, направившись прямиком к закрытым воротам, перекрывающим путь и составляя с бетонным забором единую стену вокруг станции. Артем вышел как обычно, не открывая дверь автомобиля. Он давно уже отвык утруждать себя подобными глупостями в виде открывания чего-либо вставшего на его пути. Прибавив шагу, он догнал Димку, и они вместе прошли сквозь запертые на цепь замком ворота. Возле всех четырех энергоблоков никого не было, да и не должно было быть в столь ранний час. Срезав оставшийся участок пути по диагонали, парни вошли в новый саркофаг через стену возле самого угла. Внутри саркофага горел тусклый свет, и почти прямо перед ними начиналась железобетонная стена машинного зала, за которым и находился сам законсервированный разрушенный четвертый реактор. План, который показал Руслан, Димка запомнил без особого труда. Ничего сверхъестественного он реализовывать прямо сейчас не собирался, «Просто попробовать свои силы в этом деле и посетить пару-тройку помещений, в которых может находиться тело Степана. Уровень радиации там неоднороден и может сильно меняться в зависимости от того, где ты находишься», — сообщил Артем, припоминая подробности своего визита в радиоактивную зону. «Но есть еще и то, чего я тогда не сказал ни старику, ни Руслану». «Чего? Дело в том, что мне тогда показалось...» Артем подбирал нужные слова. «Мне показалось, что там внутри есть какая-то сущность, но я точно в этом не уверен». «Говори все, что знаешь об этом», — потребовал Димка. «Я тогда сказал всем, что потерял много сил из-за радиации, но это не совсем так. Что-то пронеслось за моей спиной, и после этого мне стало не по себе. Мои ноги стали просто подгибаться, а перед глазами все поплыло». «Я и тебе советую сейчас, если почувствуешь что-то подобное, сразу же выходи обратно». «Хорошо», — охотно согласился Димка и, похлопав Артема по плечу, добавил. «Не переживай, друг, зайду туда и сразу же вернусь обратно. Ты мне только скажи, на что хоть похожа эта сущность?» «На всадника. Мне так показалось». «Вполне возможно и такое», — задумчиво произнес Димка. Если сама зона настолько аномальная, то чего можно ожидать внутри самого реактора? Если увидишь застывшие подтеки лавы, лучше не подходи к ним близко. Это вытекшее топливо из реактора, которое расплавило бетонные стены и перекрытия. Все 140 тонн? Нет, я слышал о том, что большую его часть выбросило в атмосферу в виде пыли. Ладно, Димка засобирался идти дальше один. «Потом про это расскажешь. Все основное я уже понял. Буду вести себя максимально осторожно. Жди здесь». После этих слов Димка решительно шагнул сквозь стену машинного зала 4 энергоблока. Теперь узнать это место было практически невозможно. Первое, что бросилось Димке в глаза, так это возведенная справа железобетонная стена, которая теперь отделяла этот машинный зал от остальных трех. Скорее всего, они выглядят не так печально, как этот зал, но точно этого Димка знать не мог. От прежних паровых турбин и генераторов со всем вспомогательным оборудованием теперь мало чего осталось. Всюду лежали обломки бетонных конструкций вперемешку с искореженным ржавым металлом. Правда, среди всего этого хаоса действительно была небольшая прочищенная дорожка, о которой говорил Димке Артем, еще сидя в машине. Между машинным залом и самим разрушенным реактором теперь была возведена дополнительная бетонная стена, усиленная контрфорсами. Заливали ее наспех, и об эстетической части данного проекта никто не заботился. Осмотревшись еще раз по сторонам, Димка почувствовал всем своим телом наличие радиации. Ощущалось это примерно так, как если бы лежать на солнце и чувствовать его лучи на своей коже. Сами лучи радиации невидимы, но ощущения несколько схожие. Также он заметил, что крыша машинного зала и ее конструкции несколько раз ремонтировались после разрушений. Разбираться во всех этих подробностях у Димки не было времени, как, впрочем, не возникло и особого желания, и поэтому он шагнул сквозь новую стену дальше к помещению, в котором раньше находились насосы и, собственно, сам реактор. Видеть все это собственными глазами для Димки оказалось делом не самым приятным. В душе что-то засвербело. Когда-то он смотрел на все это в первозданном виде. Все механизмы исправно работали, издавая каждый свои звуки, как, впрочем, и запахи. Те, кто когда-либо бывал в подобных машинных залах, знают, о чем идет речь. Разрушения в следующем помещении были примерно такими же разве что оплавленного и разорванного в клочья мусора стало попадаться значительно больше. В данный момент Димка находился уже непосредственно внутри самого саркофага, построенного в 80-е годы. Уровень радиации ощущался здесь еще сильнее. Впрочем, все это было вполне терпимым и особого дискомфорта не доставляло. Куда больше и сильнее угнетала морально сама обстановка, Немногие смертные, облачившись в экипировку наивысшего уровня защиты от радиации, смогли бы увидеть нечто подобное собственными глазами. Гордиться здесь точно было нечем, и те, кто сюда когда-то заходил, делая разного рода измерения, скорее всего, часто видели потом этот кошмар во сне. А эти запахи, которыми здесь был пропитан каждый сантиметр пространства, Ничего подобного невозможно встретить даже на самых грязных производствах всего мира. Все-таки хорошо, что все это добро было своевременно собрано и упаковано в этот возведенный в рекордные сроки саркофаг. Однако Димке стоило сконцентрироваться на выполнении самого предстоящего задания. Артем также неплохо ориентировался на станции и зашел чуть дальше, чем сейчас находился Димка. Он опустился в этом месте на нулевой уровень, минуя завалы, и именно там с ним начали происходить разного рода непонятные события, благодаря которым он едва выбрался обратно. Именно там, на нулевых уровнях, под реактором и стоило искать тело Степана. Старик верил в то, что если тело Степки, как он ласково его называл, будет извлечено из завалов станции, то его душа обретет наконец-то покой, Два его старших сына умерли от лучевой болезни в больнице, и их души обрели покой. Младший же сын Степан пропал где-то в руинах станции, став ее безвременным заложником. В принципе, это и все, чего хотел добиться старик. Вот только его путь поиска решений для этой задачи растянулся более чем на 30 лет. Теперь это дело продолжает его внук, сын младшей дочери Руслан. Димка сосредоточился и представил себе путь, который ему сейчас предстоит пройти, опустившись на нулевой уровень станции. Раньше, работая по профессии, он не имел допуска на эти подземные этажи и теперь ориентировался исключительно по памяти, вспоминая чертеж старика. По каким-то своим причинам Дед обозначил на плане несколько мест, в которых следует искать Степана в первую очередь. Как он эти места вычислил, не имея возможности пройти по этим катакомбам лично, остается полной загадкой. Возможно, так ему подсказывало отцовское сердце. Две ближайшие отметки находились в коридорах неподалеку, их решил в первую очередь проверить Димка, шагнув вниз на нулевой уровень. Здесь на удивление оказалось гораздо чище, да и уровень радиации незначительно уменьшился. Зато появилось некоторое чувство беспокойства. Это было именно то место, дальше которого Артем пройти не смог и вернулся спешно назад. Димка и сам почувствовал что-то неладное, словно бы ощущение присутствия кого-то еще, кроме него. Этот кто-то затихо выжидает, точно зная о том, что его навестил незваный гость. Почему он находится все это время здесь и чего он тут охраняет? Особого выбора у Димки не было. Он попросту не мог себе позволить вернуться ни с чем и сказать о том, что не смог пройти дальше, чем Артем. Здесь, в подвалах станции, стояла просто зловещая тишина. Воздух был жутко затхлым с максимально возможным количеством всевозможных запахов. Тот самый случай, когда возможность не дышать от слова совсем, играет на руку на все сто процентов. Из плюсов было лишь то, что эти туннели имели минимальные разрушения, и как следствие всего этого на полу не было такого безумного количества мусора. Все это позволяло Димке ориентироваться в лабиринте более уверенно. Димка обернулся назад, запоминая то место, из которого вышел. Обычно так делают те, кто входит в лес по своим делам и желает непременно вернуться назад через это самое место. Опорная железобетонная балка в этом месте имела характерный скол и ярко выраженное пятно подтеков. Не так уж и много для четких ориентиров, но все же лучше, чем ничего. Коридор, в котором оказался Димка, тянулся в две противоположные стороны. Свернув направо, парень пошел к первому и ближайшему к нему обозначению на плане. В то, что вот прямо сейчас он найдет тело Степана и все на этом закончится, Димка не верил ни единого мгновения. Никогда и ничего подобного в его жизни раньше не происходило. Всего приходилось добиваться с большим трудом. Почему что-то должно было измениться сейчас? Под потолком были проложены разного рода коммуникации, трубы разного сечения и силовые кабели, замотанные в стальную оплетку. Далее коридор свернул налево, и все несколько усложнилось. В этом месте в бетонном потолке имелся пролом, через который выпало некоторое количество оплавленных обломков конструкций. Трубопроводы были повреждены, но узкий проход под ними остался. Пройдя через это место, Димка неожиданно почувствовал спиной что-то наподобие холодного сквозняка. Он резко обернулся, но ничего подозрительного не увидел. Ощущение пропало, и он двинулся дальше. До заветной отметки на карте оставалось метров 6. Проверять свою способность выпускать через ладонь поток энергии ему не хотелось. Все эти конструкции и так на ладан давно уже дышат. А из-за случайного обвала поиски усложнятся еще сильнее. Сейчас хотя бы возможно предсказать, куда мог провалиться Степан, да там остаться лежать. Но все же Димке хотелось бы узнать о том, как его навык подействует на возможную недружелюбную к нему сущность. Далее по коридору обнаружилось нечто и вовсе непривычное для взгляда простого обывателя. Лавообразная застывшая масса проплавила потолочное перекрытие возле стены. Ее потоки растеклись по полу, образовав в итоге пролом на нижний этаж. Какова же была температура этого расплава, если он смог прожечь бетонную плиту? Отметка на карте стояла именно в этом месте. Провалиться в эту дыру для человека в противогазе и прочем защитном костюме было бы делом нехитрым. Но как об этом мог узнать старик? Хороший вопрос. Уровень радиации здесь просто зашкаливал, вызывая у Димки ощущение того, что он смотрит на яркое пламя огня. Димка подошел к пролому в полу и заглянул в него. Чем черт не шутит, может, тело Степана здесь и лежит? Если бы он сюда упал, то выбраться, скорее всего, уже не смог бы. После того, как перекрытие проломилось, лавообразная масса все еще стекала вниз какое-то время, оставив характерные подтеки на обломках бетона и ржавых металлических трубах, которые прогнулись под весом стекающего вниз потока. Ничего подобного, похожего на тело человека, видно не было. Видимо, Димке стоило бы спуститься ниже, через этот пролом и посмотреть внимательнее. Упавший человек мог из последних сил отползти в сторону, и через пролом его было бы не видно. Нечто холодное, скорее даже леденящее, душу неожиданно чиркнуло Димку по спине. Словно бы стальной клинок легко и непринужденно прорезал живую плоть. Ноги подогнулись сами собой от внезапно нахлынувшего бессилия. Но Димке удалось удержаться и не упасть в пролом. Краем глаза он успел увидеть некую черную тень, уносящуюся в стену тоннеля. Да, это видение было похоже на всадника на коне, хотя и не имело отчетливых очертаний. Что именно было в руке у этого призрачного всадника, Димка разглядеть не успел, Но что бы там ни было, именно оно коснулось его тела и лишило части сил. Действовала эта сущность подло, из-под тишка, нанося удар в спину, и тут же вновь скрывалась в стене. В столь узких коридорах весьма непросто предугадать, откуда именно эта дрянь выскочит в следующий раз. Видимо, тогда Артему хватило и одного такого раза, чтобы лишиться большей части своих сил. А ведь он мог остаться здесь навсегда. Димка решил больше не церемониться с этим призраком и приготовил к выбросу энергии свою ладонь, озираясь по сторонам, стоя возле провала в полу. Ему было обидно от мысли о том, что он прямо сейчас побежит назад к выходу, так ничего и не добившись. В теории он мог бы запросто облазать весь этот лабиринт и в итоге добиться желаемого, если бы не эта зараза, засевшая здесь в полной темноте. Откуда она вообще взялась? И какого черта здесь сидит? Хотя страшно себе представить, каких дел она могла бы натворить, окажись она на свободе среди людей. В конце коридора из-за поворота неожиданно появилась черная тень. Она двигалась прямо на него, и в этот раз он отчетливо видел, как светятся красным светом глаза всадника. В тот момент, когда Димка уже нацелился на этого всадника своей ладонью, желая разнести его в клочья, Вновь нечто леденящее душу черкнуло его по спине. На этот раз еще сильнее. Потеряв равновесие, Димка упал в пролом прямо на кучу мусора, облитого застывшим расплавом. Вот только в этот момент что-то пошло не так. Видимо, он потерял немало силы, поэтому попросту провалился дальше через мусор и перекрытие на последний нулевой этаж. Он лежал на спине на грязном полу. Здесь не было лабиринта, как на других этажах. Это был большой общий зал, заполненный массивными колоннами из железобетона, которые располагались в шахматном порядке. Здесь было сыро и жутко от того, что многочисленные лужи воды светились в темноте зеленоватым светом. В некоторых местах по стенам и колоннам стекали такие же подтеки застывшей лавы, как и на верхних этажах. Но это было не самой плохой новостью для Димки. Хуже всего ему было от того, что его тело стало очень слабым, и он едва смог пошевелиться. Второй удар был в несколько раз сильнее первого и нанес его второй всадник. Они действовали сообща, точно понимая, как им быстрее добиться успеха. Понять бы еще, чего им на самом деле нужно от него. Где-то за колоннами мелькнула черная тень, приближаясь к нему сбоку. Глаза всадника также горели красными огнями. Только теперь эти огни, двигаясь в пространстве, оставляли позади себя угасающий след. Самое время спросить его о цели столь упорного преследования. Заодно можно поговорить и о его горемыке-брате, с которым он так слаженно научился преследовать свою добычу. А может он, Димка, действительно для них самая обычная добыча, и ничего личного в этой вынужденной потребности для них нет»,